Около одиннадцати Вертер спросил своего слугу, вернулся ли Альберт. Слуга ответил, что вернулся. Он сам видел, как прохаживали его лошадь. Тогда барин дал ему незапечатанную записочку такого содержания. «Не одолжите ли вы мне свои пистолеты для предстоящего путешествия? Желаю вам долго здравствовать». Милая Лотта плохо спала эту ночь. То, чего она ждала со страхом, разрешилось, и разрешилось так, как она не могла ни предвидеть, ни подозревать. Кровь ее обычно текла ровно и безмятежно, теперь же была в лихорадочном возбуждении, и тысячи противоречивых чувств смущали ее чистую душу. Не огонь ли объятий Вертера горел в ее груди, или же гнев на его дерзость — А может быть, она негодовала, сравнивая настоящее свое состояние с ушедшими днями невозмутимой и простодушной невинности и беспечной уверенности в себе? Каково будет ей встретиться с мужем, рассказать ему о происшествии, в котором ей нечего скрывать, и все же так трудно признаться? Оба они слишком долго молчали. и теперь ей первой придется нарушить молчание и в самую неподходящую минуту поразить мужа столь неожиданной исповедью. Уже самое известие о приходе Вертера будет ему неприятно, а тут еще это неожиданное потрясение. Смеет ли она надеяться, что муж надлежащим образом, без малейшего предубеждения, примет случившееся? Смеет ли она желать, чтобы он заглянул ей в душу? Но, с другой стороны, Как ей хитрить с человеком, перед которым душа ее всегда была открыта и чиста, как хрустальный сосуд, с человеком, от которого она никогда не скрывала и не умела скрывать свои чувства? Эти противоречивые ощущения смущали и тревожили ее, а мысли то и дело возвращались к Вертеру. Он был потерян для нее, она же не могла оставить его, но, увы, должна была предоставить самому себе, а он, теряя ее, терял все. Она сама не сознавала, как тяжело сказывалась на ней теперь преграда, выросшая между нею и мужем. Из-за какой-то скрытой розни у них, разумных, порядочных людей, начались недомолвки, каждый все больше убеждался в своей правоте и неправоте другого, отношения так обострялись и усложнялись, что под конец, в самую решительную минуту, от которой зависело все — Узел уже невозможно было развязать. Если бы в порыве счастливой откровенности согласие их восстановилось, если бы между ними ожила взаимная снисходительная любовь и растопила их сердца, друг наш, пожалуй, был бы спасен. К этому примешалось еще одно особое обстоятельство. Как мы знаем из писем Вертера, он никогда не скрывал, что стремится уйти из жизни. Альберт постоянно спорил с ним. И между собой супруги тоже иногда толковали об этом. Альберт был ярым противником такого конца, и с раздражением, свойственным его натуре, утверждал не раз, что имеет веские причины сомневаться в серьезности подобного намерения. Он даже отпускал по этому поводу шутки и внушил свое неверие Лотте. Отчасти это успокаивало ее, когда она представляла себе горестную картину, но в то же время мешало ей поделиться с мужем, мучившими ее сейчас опасениями. Когда Альберт возвратился, Лотта в смущении поспешила ему навстречу. Он был мрачен, дело его не удалось, потому что сосед оказался несговорчивым и мелочным человеком. Плохая дорога только усугубила его досаду. Он спросил, все ли благополучно, и она поторопилась сообщить, что вчера вечером приходил Вертер. Он спросил, нет ли писем, и услышал в ответ, что письмо и несколько пакетов лежат у него в комнате. Он пошел туда, и Лотта осталась одна. Встреча с мужем, которого она любила и почитала, внесла перемену в ее чувства. Ей стало спокойнее на душе при мысли о его благородстве, его любви и доброте. и Ее потянуло к нему, она взяла свою работу и, как бывало, пошла за ним в кабинет. Он был занят делом, распечатывал и просматривал пакеты. Содержание некоторых из них было, видимо, не из приятных. Она о чем-то спросила его, он ответил кратко, подошел к конторке и стал писать. Так они пробыли друг подле друга около часа. и на душе у Лотты становилось все тяжелее. Она чувствовала, что, будь он даже в наилучшем расположении духа, ей не под силу открыть ему то, что ее угнетает. На нее напала тоска, тем более мучительная, что она пыталась овладеть собой, сдержать слезы. Появление слуги Вертера до крайности взволновало ее. Он вручил Альберту записку, и тот спокойно повернулся к жене со словами «Дай, пожалуйста, пистолет». Пожелаю ему счастливого пути», — добавил он, обращаясь к слуге. Ее точно громом поразило. Она поднялась, шатаясь, голова у нее шла кругом, с трудом добрела она до стены, дрожащими руками сняла пистолеты, смакнула с них пыль, но медлила отдать их и промешкала бы еще долго, если бы вопросительный взгляд Альберта не поторопил ее». Не в силах вымолвить ни слова, она протянула слуге роковое оружие, а когда тот ушел, собрала свою работу и в несказанной тревоге поспешила к себе в спальню. Воображение пророчило ей всякие ужасы. Минутами она готова была броситься к ногам мужа и открыть ему то, что произошло, свою вину, свои страхи. И тут же понимала бесполезность такого шага. Меньше всего могла она рассчитывать, что муж послушается ее и пойдет к Вертеру. Перед обедом явилась добрая приятельница с намерением о чем-то спросить и сейчас же уйти, однако осталась и оживила беседу за столом. Поневоле надо было сделать над собой усилие, говорить, рассказывать и хоть немного забыться. Слуга принес Вертеру пистолеты, и тот взял их с восторгом, когда услышал, что их дала сама Лотта. Он верил подать вина и хлеба, отправил слугу обедать и принялся за письмо. Они были в твоих руках, ты стирала с них пыль, я осыпаю их поцелуями, ведь ты прикасалась к ним, и ты, небесный ангел, покровительствуешь моему решению. Ты, Лотта, протягиваешь мне оружие, из твоих рук хотел я принять смерть, и вот теперь принимаю ее. Я подробно распростил слугу. Ты дрожала, отдавая пистолеты, и не сказала мне прости. Горе мне, горе, не сказала прости. Неужто твое сердце закрылось для меня из-за того мгновения, что навеки связало нас с тобой? Пройдут тысячелетия, Лотта, но не сотрут его следа. Я знаю, чувствую, не можешь ты ненавидеть того, кто так страстно тебя любит. После обеда он приказал слуге запаковать все окончательно, порвал много бумаг и вышел из дому, чтобы уплатить мелкие долги. Потом вернулся, снова вышел и, невзирая на дождь, отправился за город в Графский парк, побродил по окрестностям, вернулся под вечер и сел писать. «Вильгельм, я в последний раз видел поле, лес и небо. Прощай и ты. Дорогая матушка, простите меня». Будь ей утешением, Вильгельм. Благослови вас, Господь. Дела мои в порядке. Прощайте. До нового радостного свидания. Я плохо отблагодарил тебя, Альберт, но ты простишь мне. Я нарушил мир твоей семьи. Я посеял недоверие между вами. Теперь я положу этому конец. Прощай. О, пусть смерть моя принесет вам счастье. Альберт... «Альберт, дай счастье этому ангелу, и да пребудет благодать Господня над тобой». Весь вечер он разбирал бумаги, многое порвал и бросил в камин, запечатал несколько пакетов и надписал на них адрес Вильгельма. Они содержали небольшие заметки, отрывочные мысли, «Кое-что из этого я видел». В десять часов он велел подбросить дров в камин и принести бутылку вина, после чего отослал спать своего слугу, коморка которого, как и хозяйские комнаты, выходила на задний двор. Слуга лег, не раздеваясь, чтобы поспеть вовремя. Барин сказал ему, что почтовых лошадей подадут к шести часам. После одиннадцати Все тихо вокруг меня, и душа моя покойна. Благодарю тебя, Господи, что ты даровал мне в эти последние мгновения Столько тепла и силы. Я подхожу к окну, дорогая, смотрю и вижу сквозь грозные, стремительно несущиеся облака, одиночные светила вечных небес. Вы не упадете, о нет. Предвечный хранит в своем лоне и вас, и меня. Я увидел звезды Большой Медведицы, самого милого из всех созвездий. Когда я по вечерам уходил от тебя, оно сияло прямо над твоими воротами. в каком упоении смотрел я бывало на него. Часто я простирал к нему руки, видя в нем знамение и священный символ своего блаженства. И еще. Ах, Лотто, все-все напоминает здесь о тебе. Ты повсюду вокруг меня. Я, как ненасытное дитя, собирал все мелочи, которых касалась ты, моя святыня. Завещаю тебе, милый силуэт, и прошу бережно хранить его. Тысячи раз я целовал его, тысячи раз кивал ему в знак привета, когда уходил или возвращался домой. Я написал твоему отцу и просил его позаботиться о моем прахе. На дальнем краю кладбища, в сторону поля, растут две липы. Под ними хочу я покоиться. Он сделает это по дружбе. Попроси его за меня». Я не собираюсь навязывать благочестивым христианам посмертное соседство злосчастного страдальца. Ах, мне хотелось, чтобы вы похоронили меня у дороги или в уединенной долине, чтобы священник или левит, благословясь, прошли мимо могильного камня, а самаритянин пролил над ним слезу. Пора, Лотто. Без содрогания беру я страшный холодный кубок, чтобы выпить из него смертельный хмель. Ты подала мне его, и я пью без колебаний, весь, весь до дна. Так вот, как исполнились желания и надежды моей жизни. Холодный и бесчувственный стучусь я в железные врата смерти. О, если бы мне даровано было счастье умереть за тебя, пожертвовать собой за тебя, Лотта, Я радостно и доблестно бы умер, когда бы мог воскресить покой и довольство твоей жизни. Но, увы, лишь немногим славным дано пролить свою кровь за близких и смертью вдохнуть в друзей обновленную стократную жизнь. Я хочу, чтобы меня похоронили в этой одежде. Она освящена твоим прикосновением. Я просил о том же твоего отца. Моя душа витает над гробом. Не позволяй осматривать мои карманы. Вот этот розовый бант был на твоей груди, когда я впервые увидел тебя среди твоих детей. Расцелуй их за меня и расскажи им об участи несчастного их друга. Милые мои, они сейчас окружают меня. Ах, как я потянулся к тебе! С первой же минуты не мог я оторваться от тебя. Пусть этот бант положат со мной в могилу. Ты мне подарила его в день рождения — ах как жадно вкушал я все эти радости не думал я что суда приведет меня мой путь будь спокойно молю тебя будь спокойно они заряжены бьет полночь да будет так лотта прощай прощай лотта один из соседей увидел вспышку пороха и услышал звук выстрела Но все стихло, и он успокоился. В шесть часов поутру входит слуга со свечой. Он видит своего барина на полу, видит пистолет и кровь. Он зовет, трогает его, ответа нет. Раздается только хрипение. Он бежит за лекарем, за Альбертом. Лотта слышит звонок, ее охватывает дрожь. Она будет мужа, оба встают. Захлебываясь от слез, слуга сообщает о происшедшем, Лота без чувств падает к ногам Альберта. Когда врач явился к несчастному, он застал его на полу в безнадежном состоянии. Пульс еще бился, но все тело было парализовано. Он прострелил себе голову над правым глазом, мозг брызнул наружу. Ему открыли жилу в руке, кровь потекла, он все еще дышал. Судя по тому, что на спинке кресла была кровь, стрелял он, сидя за столом. а потом соскользнул на пол и бился в судорогах возле кресла. Он лежал, обессилев на спине, головой к окну, одетый в сапогах, в синем фраке и желтом жилете. Весь дом, вся улица, весь город были в волнении. Пришел Альберт. Вертера уже положили на кровать и перевязали ему голову. Лицо у него было как у мертвого, он не шевелился. В легких еще раздавался ужасный хрип, то слабее, то усиливаясь. Конец был близок. Бутылка вина была едва почата, на столе лежала раскрытый Эмилия Галотти. Не берусь описать потрясение Альберта и горе Лотты. Старик Амтман примчался верхом, едва получив известие, и с горькими слезами целовал умирающего. Вслед за ним пришли старшие его сыновья, в сильнейшей скорби упали они на колени возле постели, а самый старший, любимец Вертера, прильнул к его губам и не отрывался, пока он не испустил дух. Тогда мальчика пришлось оттащить силой. Скончался Вертер в 12 часов дня. Присутствие Амтмана и принятые им меры умиротворили умы. По его распоряжению Вертера похоронили около 11 часов ночи, на том месте, которое он сам для себя выбрал. Старик с сыновьями шли за гробом. Альберт идти не мог, жизнь Лотты была в опасности. Гроб несли мастеровые. Никто из духовенства не сопровождал его. 1774 год Конец книги Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ, май 1974 года, редактор Морозова, читал Терновский.